Глава 11. Январь 1998 года. В «Новых горизонтах» нас кормили в большой столовой за квадратным деревянным столом. За каждой пациенткой было закреплено место с именной биркой. Девушки чередовались с консультантами, которые помогали им справиться с трапезой. Присутствовать полагалась даже Эмили, которая отказывалась есть. Необходимость принимать пищу в обществе других – Особенно пугает тех, кто страдает от расстройств пищевого поведения. Экспозиционная терапия помогает снизить связанную с этим процессом тревожность, нормализовать его. Чтобы достичь полного выздоровления, нужно избавиться от неловкости, когда ешь на виду у остальных. В новых горизонтах для каждой пациентки составляли собственное меню на основе потребностей в калориях. Некоторым девушкам требовалось больше пищи, потому что их организм в какой-то момент выходил на стадию гиперметаболизма. Это случается, если человек долго ограничивает себя в пище, и его тело приспосабливается расходовать энергию только на самые необходимые для поддержания жизни функции, вроде сердцебиения. А потом, когда больной внезапно увеличивает количество поступающих калорий, метаболизм в ответ на такой приток энергии ускоряется. В таких случаях организму часто требуется куда больше еды, чем раньше, даже просто для того, чтобы поддерживать вес на прежнем уровне, не говоря уже о том, чтобы набирать его. Первый прием пищи после сообщения доктора Ларсон о том, что меня не выписывают, отличался от предыдущих, ведь раньше я съедала все до последнего куска. Но теперь мое РПП пришло в ярость от того, что соблюдение всех правил не помогло нам выбраться из центра, и приказала мне больше вообще ничего не есть. Альтернативой нормальной еде служили питательные коктейли. Если в течение суток отказываться я от них, начиналось кормление через пищевой зонд, на который я, помню больничный опыт, ни за что бы не пошла. «Приятного аппетита, Беатрис», сказала Айрис, одна из работниц пищеблока, ставя передо мной тарелку с двумя рыбными такосами, рисом и бобами под соусом гуакамоле. С тем же успехом она могла бы предложить мне подкрепиться тарелкой кинжалов. «Питательную смесь», — буркнула я. «Так ты сегодня не будешь ужинать?» — спросила Айрис. «Нет», — отрезала я, не сводя злобного взгляда с доктора Ларсон, которая расположилась за столом прямо напротив меня. Эмили с ее пищевым зондом сидела на другом конце стола и смотрела на разворачивающуюся перед ней сцену. Айрис унесла мою тарелку, и вернулась с двумя бутылками протеинового коктейля, чтобы избежать кормления через трубочку. Я выпила обе порции и почувствовала, как живот раздулся, а от избытка жидкости в желудке стало подташнивать. Но на взгляд моего РПП мы с ним одержали маленькую победу над доктором Ларсон. В тот же вечер после отбоя мы с Эмили лежали в кроватях. Темноту палаты слегка рассеивал лишь струящийся в окно свет луны и звезд. «Значит, ты больше не ешь нормальную еду?» — спросила меня соседка. «Нет», — ответила я. «Ну, до меня тебе все равно, пока далеко», — сказала она, приподнимая трубочку для кормления. «Знаешь, что сказала мне доктор Ларсон? Мол, она не видела никого, кто крепче меня держится за свое расстройство пищевого поведения». Я подняла взгляд на Эмили, и даже в темноте смогла рассмотреть улыбку у нее на лице. Тонкая прозрачная кожа натянулась на скулах. Синие, как океан, глаза, единственное, до чего не добралось РПП, сияли. Соседка гордилась словами доктора Ларсон, будто боевым орденом. — Думаю, я самая крутая анорексичка в мире, — сказала она.